чтобы там мушка не затевала. однако воришка три дня и три ночи подряд не покидал своей норы. Фридолину весь белый свет стал мил, так его расстроило нарушение покоя и все, что натворило Тедди у входа в нору. Он и носы на волю не высовывал, хотя голод мучил его изрядно. Между ним и всем миром царел полный разлад. Если уж здесь,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 Уж очень ей хотелось подсмотреть, как ее маленький друг загорает на солнышке. Однако нам следует принять в расчет, что, во-первых, папа запретил ей заходить к борсучьей норе, а во-вторых, стояла осень, и мушка должна была помогать маме при консервировании фруктов и овощей. Какие уж тут прогулки. Мушка отложила осуществление и этого замысла. На четвертую ночь голод все же пересилил презрение Фридолина к бестолковому миру, и он снова отправился за кормом. Правда, был особенно осторожен, даже немного робок, и пределы острова не покидал. Ну и здесь нашлось, что поесть, хотя искать, конечно, приходилось дольше. И потом тут совсем не росло сладенькое, да и молодой морковки нигде не найдешь. Прошло еще несколько дней. У норы все оставалось спокойно, и Фридолин вновь направил свои стопы в огород Дицинов и на кукурузную полоску. Впрочем, регулярно он туда не ходил, только раз в три или четыре ночи. Капкан, который с таким трудом заряжал и так осторожно ставил папа Дицын, он, конечно, сразу же учуял. Его даже всего передернуло от такой адской вони, и он быстренько прорыл себе новый лаз. Папа Дитин на следующее же утро это обнаружил и тотчас же перенес капкан в это новое творение барсука, а старый лаз велел закопать. Он догадался даже насыпать кукурузных зерен около ловушки для приманки. И с тем же упорством... каким Фридолин рыл себе новые ходы под забором, папа переставлял капкан. Ему следовало бы понять, что барсук чуял капкан и обходил его, но папа Дицин все надеялся на чудо, и это уж который раз в своей жизни. Он думал, что ведь когда-нибудь барсук даст промах.